Храм Вулкана. Часом позже. «Что вы ему ответили?» — спросил Роджер тоном, в котором зачарованное любопытство отчасти преобладало над ужасом. Они с Даниэлем гуляли по розарию Роджера, который был в десять раз больше, чем у Мальборо, хотя и не так выгодно расположен. Здешние садовники не могли через забор одолжить лопату у служителей английского короля. «Боюсь, на взгляд герцога я был несколько уклончив», отвечал Даниэль после недолгого раздумья. «Я заверил его, что коли Ньютон за что-либо берется, то делает это очень-очень хорошо. И если он чернокнижник, то наверняка искусный». «О, милорд!» — воскликнул Роджер. Вряд ли ваши слова успокоили герцога. Не знаю. Надеюсь, я убедил его, что Исаак не сумасшедший. Сносное начало. Но только начало. Хм. Суть разговора была не в том, чтобы обвинить или оправдать Исаака. Мальбора шлет вам своего рода предупреждение. Я готов. Он принял ваше приглашение. Да, мне об этом сообщили несколько часов назад. Соответственно, явятся все важные лица, независимо от того, позовете вы их или нет. Я уже нанял дополнительную прислугу в расчете на незваных гостей. В этом и состоит предупреждение? Что ко мне придет много народа? Роджер начал терять интерес к разговору, и взгляд его, блуждая, остановился на Даниэлевом золотом кольце. Брови пошли вверх. Рот приоткрылся. Даниэль, не дожидаясь, когда разговор скатится на украшение, перебил. «Нет, Мальборо очень недоволен сплетнями и недомолвками вокруг ковчега». Он объявит испытание примерно в одно время с коронацией, чтобы вынуть из ковчега все старые монеты и чтобы новые, отчеканенные при Георге, были вне подозрений. Это произойдет месяца через два. Пока же он хочет, чтобы дела, связанные с монетным двором, начали исправляться. Ему важно быть уверенным в Ньютоне. Если к первому сентября улучшений не будет, он не придет на ваш званный вечер. Ах, как страшно! Унижение будет чудовищно изощренным. Весь Лондон поймет, что вы в опале, и вас лордом-метельщиком не назначат, а уж лордом-казначеем и подавно. Другими словами, Первое сентября станет первым днём вашей отставки. Мгновение Роджер молчал, как громом поражённый. Затем, возможно, прочитав про себя короткую молитву, возгласил. «Тогда будем готовить вулкан!» Он повернулся вокруг прогулочной трости и зашагал прочь от Даниэля к главному зданию. Это была эффектная бравада. Но Даниэль, Угадывал и другое. Роджер не хочет некоторое время показывать свое лицо ему или кому-либо еще. Поэтому даже войдя в зал, Даниэль не смотрел на Роджера слишком пристально, а сделал вид, будто разглядывает вулкан. И его творца, ибо МакДугал снял одну из плит, образующих склон вулкана, и, отставив ее в сторону, засунул голову глубоко внутрь. «У вас задница вылезает из штанов, мистер МакДугал!» — крикнул Роджер. «Что в человеке вашей профессии я всегда воспринимаю как знак напряженного продуктивного труда!» Упомянутая задница завиляла. МакДугал пытался вылезти из вулкана послышались звуки удара в головой обо что-то железное. Затем ругательство, и, наконец, показалась краснощекая голова, увенчанная пламенеющим ореолом невероятно рыжих волос. Щеки и волосы у МакДугала были такие яркие, что рядом с ними все остальное казалось тусклым. «МакДугал?» — кивнул Даниэль. «Рад вас видеть, доктор Уотерхаус». «Вы раздобыли фосфор?» – полюбопытствовал Даниэль. «Все, как я говорил вам третьего дня, сэр. Я покупаю его не напрямую, а через посредника. И вы уже сделали ему заказ?» – спросил Роджер строго. «Да, милорд, вчера. Так идите к нему и удвойте заказанное количество». «О, я не уверен, что поставщики изготовят так много за такой срок, милорд». «Все равно, удвойте. Если извержение первого сентября не станет самым великолепным за всю историю моего дворца, то вина будет лежать исключительно на нашей неразвитой фосфорной промышленности, и никто не посмеет сказать, будто лорд Равенскар — скряга». «Милорд, мы постараемся не допустить таких обвинений. Я думаю, поставщики все-таки справятся». «Прекрасно, мистер МакДугал», — сказал Даниэль. «Не соблаговолите ли вы пожаловать в мой клуб и лично все изложить?» «О, доктор Уотерхаус, почту за честь!» «Тогда собирайте инструменты и, как будете готовы, присоединяйтесь к нам с милордом на выходе из дома!» «Роджер и Даниэль...» Покинув бальную залу, двинулись в обход журчащего фонтана, в котором вулкан кончал на Минервино бедро. «Где сегодня обворожительное?» – спросил Даниэль, не в силах оторвать взгляд от богини. «Простите?» – встрепенулся Роджер, который тоже на время ушел в свои мысли. «Катерина Бартон и ее прелести». «А, они отправились за покупками». «Прелестям к званному обеду необходимо новое платье». «Замечательно!» «Погодите», — сказал Роджер. «Вы меня заинтриговали. Зачем вы везете МакДугала в свой клуб?» «Я хорошо знаю мистера МакДугала. Очень талантливый инженер. Был крайне полезен во дворе технологических искусств». «Отлично! Но какое отношение он имеет к вашему клубу?» Они оставили фонтан позади и вошли в ту часть дома, которую проектировал Даниэль. Изначальный храм вулкана, каким он был до переустройства, внесенных Гуком и Иванбругом. «В адских машинах использовался фосфор», — объяснил Даниэль. «Следовательно, те, кто их делал, должны были связаться с местными поставщиками». МакДугал, по вашему поручению, сейчас тоже ведет с ними дела. Таким образом, у клуба есть новая линия расследования. Господин кикин и мистер Орни страстно желают добиться цели. Мне казалось, вы заключили с Джеком Шафта соглашение, которое делает клуб ненужным. Вестей от Джека не было с тех пор, как неделю назад он спрыгнул с запяток вашего фаэтона на хэй-маркете и, по слухам, учинил драку в опере. Очень вульгарно протыкать иезуитов виолончелями. Если объявится, я строго его отчитаю. В том-то и вопрос, верно? Объявится ли Джек? Исаак считает, что спрыгнув с запяток до завершения сделки. «Джек лишился всего, обещанного ему в черном псе». «Ньютон уже говорил мне о черном псе», — признался Роджер. «Он утверждает, что сделка недействительна, поскольку заключена под давлением. Джек был вооружен, вы — нет». «А как вы думаете, Роджер?» «Думаю, что сделка в черном псе». «Была вполне разумной, пусть даже и чересчур щедрый по отношению к Джеку. Поэтому меня смущает, что ваш клуб по-прежнему его преследует». «Поскольку это может расстроить сделку, и тогда герцог не придет на ваш званный вечер». «Да». Они вышли в переднюю храма и остановились у двери, на ветерке, словно жрецы вулкана, отдыхающие от серных воскурений. «Я не могу повлиять на Кикина и Орни», — сказал Даниэль, — «и уж тем более на Исаака. Возможно, вам придется отправить его в отставку». «Что?» «Мальборо прав, Роджер. Чернокнижнику не место на монетном дворе. Мне больно так говорить, потому что Исаак мой старый друг, и он чеканит хорошие генеи». Однако его надо заменить человеком, который хочет просто штамповать деньги. Замечательно. Но у меня нет власти, чтобы его прогнать. Вот как? Вы регент, не так ли? Вы тоже, Даниэль. Почему вы его не уволите? Может, еще придется. Из недр храма появился Макдугалл принясь на правый борт, поскольку тащил в руке ящик с инструментами. Почувствовав, что два регента обсуждают вопросы государственной важности, он прошмыгнул в дверь и не останавливался, пока не запрыгнул в Даниэлев наемный экипаж на Грейт-Рассел-Стрит и не захлопнул за собой дверцу. «Насколько Черчилль ненавидит алхимиков?» — спросил Роджер. «Сможет ли он вообще доверять Ньютону?» «Вот что я сказал герцогу Мальборо касательно алхимиков», — начал Даниэль. Роджер сразу встрепенулся. «Некоторое время назад я пришел к убеждению, что среди нас создается новая система мира. Мне думалось, что она вытеснит и уничтожит старую, но то, что я видел недавно в подземелье под банком, привело меня к выводу, что новые системы не заменяют старые, а обволакивают их, заключая в себя. Так под микроскопом мы находим в себе анималькули. Они меньше и проще, чем мы, но живут вместе с нами. Я не удивлюсь, если с появлением более сильных микроскопов в анималькулях обнаружатся еще более простые и мелкие организмы. Посему я утверждаю, что алхимия не исчезнет, как я всегда надеялся Скорее, она сохранится внутри новой системы мира, станет привычной и даже уютной ее частью, хотя, возможно, изменит свое имя А ее адепты не будут больше говорить о философском камне Она исчезнет из виду, но будет по-прежнему течь внизу, как пропавшая речка Уолбрук течет под английским банком. «Красиво!» — сказал Роджер. «Но проглотил ли это герцог?» «Не знаю», — отвечал Даниэль. «Думаю, не будет беды, если мы попытаемся уменьшить риск и в ожидании извержения вулкана продолжим искать Джека».